Елена Ивановна была при параде. Петя не знал, как она к нему относится. Наверное, хорошо. Сырниками кормит и рубашки гладит, но ходит, как будто не у себя дома, по стеночке в ванную пробирается. Елена Ивановна не знала, как относиться к Пете, никак не могла разобраться в собственных чувствах. Вроде бы приличный молодой человек, немного инфантильный, но сейчас ведь молодежь вся такая. Конечно, лишь бы Ксюше было хорошо. Вот она захотела замуж, и Петя согласился. Значит, хороший мальчик, честный, порядочный. Но ведь как тяжело в одном доме жить. Все-таки мужчина. Ксюше все равно, она не замечает неудобств. А то, что Елене Ивановне пришлось свое полотенце и косметичку из ванной в комнату перенести, это как?» «Да и хлопот стало много. Надо же и погладить, и приготовить. Ксюша ведь думает, что порошок стиральный сам собой в машинке оказывается. А это ведь тоже деньги. Петя ничего на хозяйство не дает. Елена Ивановна уж выкручивается как может. А если в месяц посчитать? Хлеб, молоко, мясо. Да те же яйца. Наверное, надо ему намекнуть как-нибудь потактичнее». А то ведь сам не додумается. Или Ксюше сказать. Та вообще не поймет, о чем речь. А может подождать, пока распишутся. А то вдруг из-за нее свадьба разладится. И что тогда? Ксюша матери этого не простит. Конечно, плохо, что Ксюша жениха в дом привела, и он согласился. По уму-то надо было, чтобы невеста к жениху уходила. А как его спросишь про квартиру? Неудобно. «Нет, не о таком взятии мечтала Елена Ивановна. Но где другого взять? Если уж Ксюша себе в голову что-то втемяшила, то бесполезно убеждать. Но хоть какие-то деньги он мог бы давать на тот же творог. Она ведь на рынке берёт, не в магазине. Да ладно творог, картошка-то тоже подорожала. И по вечерам. Как же неловко по вечерам. Заснуть невозможно. Стены ведь, гипсокартон. Дунишь развалится. Ремонт ещё пятнадцать лет назад делали. Всё же слышно. А им хоть бы хны. Ну да, молодые, взрослые. А ей каково за стенкой лежать? Может, поговорить аккуратно с Ксюшей? Да спросить, как они после свадьбы жить собираются? Неужели у них? Место- то мало, квартира хоть и трёхкомнатная, но метров всего ничего». Да еще Люба, почти прописалась. Как приехала, так и не уезжает. Не выгонишь же, сестра родная. А потом она и деньгами помогает. Вот у Любы откуда деньги? Принесла вчера кусок говядины. Точно с рынка. Она что купила? Все же жалуется, что нет. Ну и сахар покупает, и муку. Молча, ее просить не надо. Сама все видит. А если ребенок появится то куда его? Нет, Ксюша не такая. С ребенком не будет спешить. Или будет. Родит, как говорится, отстреляется, чтобы Петя никуда не делся. А ведь может деться. Молодой еще. Ох, наплачется еще Ксюха. Но ведь где-то Петя жил до этого. Ничего ведь неизвестно. Только то, что отец в институте преподает. Да бабка в деревне. «Так ведь тоже нельзя замуж выходить, когда ничего не знаешь». А он молчит и улыбается. Даже непонятно, что думает, что у него на уме. Да и Ксюха хороша, что ей вдруг в ЗАГС приспичило. Молодая, красивая, куда торопиться. И не похоже, чтобы любовь была уж какая-то. Да и не беременная вроде. «Это ж сколько денег на свадьбу надо?» Они ведь в ресторан захотят, и Ксюха о платье с детства мечтает. Петя о деньгах не заикался даже. Кто платить-то будет? Это ж надо выбрать, посчитать, купить, заказать. Люди вон за год начинают готовиться. Надо бы хоть с родственниками познакомиться, лишь бы люди хорошие оказались. А если нет, как же с ними общаться? Состояние страха и паники для Елены Ивановны — вырастившей единственную дочь без мужа, было естественным. Она в равной степени боялась Третьей мировой войны, ожидающихся заморозков на выходные, появления у дочери жениха и вспышки краснухи, о которой услышала в новостях. Елена Ивановна не спала ночами, думая, убирать ли в шкаф теплые сапоги или еще погодить. В каком салоне покупать свадебное платье, правильно ли она поступила, не сделав дочери прививку от краснухи в детстве, и стоило ли купить еще муки и сахара на случай повышения цен. Эти мысли одолевали ее ежедневно, еженочно. С появлением в их доме Пети Елена Ивановна совсем перестала спать, переживая по поводу того, как дочка выйдет замуж или не выйдет замуж, если Петя ее бросит, или выйдет, но неудачно, или выйдет удачно, а потом начнутся проблемы, и что делать тогда? С родителями Пети Елена Ивановна не была знакома, и это беспокоило ее больше других многочисленных проблем. Почему Петя их скрывает? Не то чтобы скрывает, но очень неохотно о них рассказывает. Она спрашивала, можно сказать, напрямую, и Петя сообщил, что была баба Роза, которая умерла, И «Есть баба Дуся. Папа, да, преподаватель. Да, с мамой тоже все хорошо. Познакомиться? Да, обязательно. Конечно». Елена Ивановна проворочилась до пяти утра. «А вдруг она не понравится сватьям? Или они ей не понравятся? Или Ксюша не понравится? Или еще что-нибудь? А где устроить встречу? Дома или в ресторане? А что надеть?» почему Ксюша молчит, как воды в рот набрала? И кто должен организовать встречу, она или та сторона? А может подождать и пусть будет, как будет? Нет, это дело Пети. Но он тоже не спешит, но и не отказывается. И что это значит? Конечно, будь у Елены Ивановны муж, то было бы легче. Ей хотя бы было на кого переложить ответственность и заботы, да хотя бы поговорить было с кем. Но мужа не имелось, равно как брата, крёстного или другого мужчины, на плечо которого Елена Ивановна могла бы опереться. И она в пять утра заливалась безутешными слезами, ведь это она виновата в том, что Ксюшу некому повести к алтарю. «К какому алтарю?» «Это только в кино к алтарю водят, но ну, хотя бы в ЗАГС» и её само поддерживать под локоток. Тост произнести, в конце концов. Да хотя бы ради приличия. У Ксюши-то, получается, никого и нет, только она и тётка. И некому заступиться, с зятем по-мужски поговорить. Если бы можно было вернуть всё назад, она бы ни за что так не сделала. Хотя нет, сделала бы. Есть ведь Ксюша... И это самое главное в её, Елены, загубленной жизни. И Елена Ивановна, родившая Ксюшу для себя, от глубоко женатого мужчины, у которого были другие дети и другая жизнь, по стеночке пробиралась на кухню пить капли. Сколько раз она хотела позвонить Ксюшиному отцу и сказать, «Это я, а твоя дочь сказала мама, пошла в первый класс, окончила школу, поступила в институт и вот теперь выходит замуж. Но так ни разу и не позвонила. Не позвонит и сейчас. Не хватит смелости, нормального бабского хамства, инстинкта самки, которая за своего детеныша разорвет в клочья. Елена Ивановна знала, что у нее кишка танка как говорила о ней сестра Любка. Но и та не позвонит только грозиться будет. А ведь можно позвонить и сказать, что ничего не надо, просто поставить в известность. Хотя что значит «ничего не надо»? Надо. Всю жизнь было надо. И денег, и поддержки, и отца для дочери. Елена Ивановна кляла себя за бесхребетность, за порядочность, которая никому, ни ей, ни Ксюше, не принесла счастья. И дочь наверняка боится повторить ее судьбу, поэтому и бежит замуж так, что пятки сверкают, чтобы было все как у людей. Дай бог, чтобы Петя оказался другим, хотя Люба твердит, что все они одинаковые. И Петя тоже. Поживет с годик и налево пойдет. Как пить дать? Люби Петя совсем не понравился. Мальчик это чувствует наверняка. Лишь бы только все шло хорошо. Елена Ивановна посмотрела на часы. Шесть. От капель никакого толку. Уж лучше сырники пожарить. Или кашу сварить. Геркулеса много, срок годности скоро истечет. Надо использовать. Она налила молока в кастрюльку и вернулась к собственным мыслям. Ксюша пошла не в нее. Несмотря на юный возраст и внешность испуганного ребенка, она отлично знала, чего хочет и как этого добиться. Елена Ивановна даже восхищалась собственной дочерью, у которой не было отбоя от женихов и которых та отметала решительно и без всякого сожаления. Петю выбрала Ксюша, а не он ее. В этом не было никаких сомнений и поставила мать перед фактом. Дочь знала, что выйдет замуж за Петю, когда тот даже не подозревал об этом. Ксюша отвечала на вопросы скупо, отчего Елена Ивановна переживала еще больше. По неким намекам Елена Ивановна догадалась, что у Пети семья тоже неполная, и даже капли не помогли ей уснуть в тот вечер. Перед глазами то и дело мелькали незнакомые мужчины и женщины которые вот-вот должны были стать ее родственниками. Елена Ивановна уже с утра вынуждена была принять таблетку от головной боли. Спрашивать что-либо у Ксюши было бесполезно. Дочь твердила, что все будет хорошо, что все нормально и мама должна успокоиться, что с родственниками можно познакомиться для приличия и никто не заставляет с ними общаться или дружить что у них с Петей своя собственная семья, и они сами разберутся. И жить они будут там, где захотят. Да, у Пети есть собственная квартира, но ей, Ксюше, удобнее пока жить дома. А там разберутся. Это слово «разберемся», которое Ксюша повторяла, как заведенная в ответ на все вопросы, лишала Елену Ивановну всякой воли. Она покорно соглашалась. И вот сегодня они подали заявление в ЗАГС, отчего у Елены Ивановны еще с утра холодели руки и скакало давление. Как назло, из Клина опять приехала Люба, старшая сестра, которую Елена Ивановна тоже побаивалась еще с детства и никогда ей не перечила. Ведь только неделю назад уехала и договорились встретиться только на Новый год. И вот, пожалуйста опять заявилась. Тетя Люба приезжала без предупреждения, устраивалась на диване в гостиной, которую называла залой, и жила столько, сколько хотела. И Елена Ивановна страдала. Варила борщ, смущенно выбирала на полке в магазине вино — тетя Люба любила выпить вечерком — и выдавала гостей чистое полотенце и белье, не решаясь спросить, Зачем та снова приехала в Москву и надолго ли задержится?»